Мы вас бросили тогда на станции, сэр. Нам это и самим не нравилось, но хозяин сказал, с него достаточно. Он много чего сделал, так что пора его в покое оставить. Ну, хозяин есть хозяин, сами понимаете, сэр. Я не виню вас за это, Ларри. Облегченно вздохнув, Ларри пододвинулся поближе к огню. Первым делом, сэр. Нам надо было похоронить моего брата. Отвезли мы его домой и похоронили рядом с мамой. Я думаю, это мы правильно сделали. Да, наверное, правильно, сказал Дойл. У мистера Спаркса были свои дела в Лондоне, а я отправился в Брайтон, как он мне приказал. Жду его неделю, две, проходит месяц. И тут мистер Чек является. Со всякими новостями. Он все искал ту шхуну, что ушла из порта Уидби. Он узнал, что шхуна-то отплыла в Бремен. Он и говорит мне, едем в Бремен. Погрузились мы на пакет год и поплыли. Чтоб в Германию попасть, в Бремен этот самый сэр. Там мистер Джек справки всякие наводит, говорит на их языке. Не сомневайтесь, сэр. Разумеет. Ищем мы супругов, ну мужа и жену, значит, которые сели на шхуну в Вийдбе и вышли в Бремене. И будто у них гроб в грузовом трюме был. Капитан сказал, что вроде как тело родственника перевозили, чтобы в родной земле похоронить. Сели эти самые супруги на поезд в Бремене и двинулись на юг. Тут нам пришлось, конечно, туго. На каждой станции между Бременом и Мюнхеном пришлось выходить. Все искали какую-нибудь зацепку. В общем, колесили по Пруссии, можно так сказать. Я к этому времени уже прямо мечтал только бы вернуться домой, а хозяин говорит, надо бы заглянуть еще в одно место. В Зальцбург. Точно, сэр, где братья в университете учились, в Австрии стало быть. Этот городишка поганой мы прочесали насквозь. И тут нам попадается один тип, возничий, значит, то есть такой нервный. Он-то и говорит, что, да, отвозил этих самых супругов в этот, как его, в Браунау. Ну да, в Браунау на Инне. И вроде как супруги купили там дом и заплатили наличными. А нам повезло, потому как соседка ихняя, да чего, любопытная оказалась, только и знала, как подглядывать из-за занавески, чего и как. Вот она и говорит, что приехали они, а вещей-то и нет совсем. Один здоровый ящик, ну там, в руках кое-чего. Странные, говорит, супруги были. По ночам все свет в окнах. Да, два месяца прожили. А с ней ни словечком не перемолвились. Что за соседи такие? — Вы застали их там? — спросил Дойм. Ларри покачал головой. Соседка эта говорит, уехали неделю назад. Заходим мы в этот самый дом и видим, не знаю, как сказать, сэр, Вроде как кто-то плавильню там устроил. Ну, там все и расплавилось потихоньку, стены. Я хочу сказать, а потом вроде как застыло и мягкое стало. Я все в толк не мог взять, как стены вовсе не повалились. Дойл сразу понял, о чем говорит Ларри. Он вспомнил свою квартиру и все, о чем ему рассказала Блавацкая. Что-нибудь из вещей в доме осталось? Тот самый гроб. ну Точнее сказать, то, во что он превратился. Обгорел весь и развалился чуть не на щепке. Но внутри ничего не было. И никаких останков нет, сэр. Никаких. Интонация Ларри Тойлу совсем не понравилась. Он понял, что услышит сейчас что-то ужасное. А что было потом, Ларри? Через неделю нам удалось напасть на след супругов. Это было в швейцарском городке между Цюрихом и Базелем рутное местечко люди отдыхают и все такое там водопад был очень уж красивый на него все смотреть ходили водопад райхенбах называется целых пять каскадов да, сэр. и высокий скажу я вам больше двухсот футов будет ларри попросил еще книгу прибыли мы туда Зашли в гостиницу рядом с водопадом. Да, говорят, проживают у нас такие супруги. Заглядываем мы в их номер. Вещи на месте, а нет. Тут мистер Джек просит меня посторожить у двери. Сейчас, говорит, посмотрю тут все кругом. И уходит. Жду, я жду, и очень нехорошее чувство у меня появляется. Вышел я из этой гостиницы. А там позади тропка узенькая ведет в гору. По ней все к этому самому водопаду поднимаются. Тут я вижу, что мистер Джек к водопаду бежит. Я, конечно, за ним. И тут он скрылся за поворотом, а я услышал выстрелы. Бегу я туда. И там на выступе в скале прямо над пропастью в футах так в 50 от меня вижу с человеком в черном плаще я сразу сообразил что это брат его александр кто стрелял непонятно потому как оба вроде целые и скажу вам откровенно сэр я в жизни не видал чтобы так драли били они друг друга в бою, сэр, оба залиты кровью и друг дружки не уают Я стою, как вкопанный, гляжу, стыдно признаться, сэр, вот так оно и было. И тут вижу, что мистер Джек вроде как одолевать начал. Совсем вроде незаметно, а все-таки, гляжу, подталкивает он Александра к самому краю пропасти. Александр пытается равновесие удержать, а камни под ним сыпться начали. Но он поскользнулся, стал быть, и вроде как повис над этой самой пропастью. А потом и полетел вниз, и в последний миг, как ему исчезнуть в этом страшном ущелье, он хватает мистера Дзека за ногу. Но мистер Дзек пошатнулся, попробовал ногами упереться покрепче, а все равно этот дьявол вытянул его за собой. И вижу я, как они оба падают.